На пост военного атташе в Вене заступил полковник Митрофан Марченко, знающий генштабист, отличный проницатель людских слабостей. Петербург вскоре получил от него исчерпывающую характеристику на Редля. Человек лукавый, замкнутый, сосредоточенный, очень работоспособный, склад ума мелочный, вся наружность слащавая, речь мягкая, угодливая,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 Продался русской разведке в 1902 году. В его обязанности входило и оповещение о всех агентурных акциях со стороны Вены, направленных против России. Очевидно, я каким-то образом через майора Цобеля тоже попал в сферу внимания Редля, и он сразу же предупредил русские власти о моем появлении с письмом на Гожей улице в Варшаве. После удара тростью по голове я три дня отлеживался в стерильной клинике доктора Маковского, в той самой отдельной палате, где в 1911 году скончался премьер Столыпин после выстрелов в него Багрова, агента царской охранки. Признаюсь, я пребывал в настроении близком к Умильному, романтизируя его на свой лад, может быть, очень далекий от реального мира.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 Граница в безобразном состоянии, заборы на ней трещат, лезут через нее все, кому не лень. А мы озабочены именно тем, чтобы офицеры-погранстражи были из людей образованных со языков и законов. Благодарю. Но я хотел бы подумать, сколько времени требуется вам для размышления? Ответ я вам дам 28 июня. Я не возражаю. думаете Однако почему вы свое решение откладываете до 28 июня? Моя мать всегда высоко почитала этот день, день видов дан, день решающей битвы на Косовом поле.